Глава десятая Я смотрел на деда, и в моей голове крутилась одна единственная мысль. Этот человек был готов пойти за меня на смерть без промедления. Неужели он не достоин знать правду? Хотя бы частично. «Я все еще твой внук, Державин Никита Александрович», — медленно проговорил я. «Если сомневаешься, можем сделать тест ДНК». «Шутник», — покивал в мою сторону дед. «Понятно, что Державин. Но как? Как ты это сделал? Ты же понимаешь, что вопросы к тебе с каждым днем только множатся». «Понимаю», — ответил я. Поэтому спасать теперь намерен только тех, кто не станет задавать лишних вопросов. «Эх, ты хитрюга!» Державин старший нехотя улыбнулся. «И все-таки...» Я швырнул энергетическую паутину в сторону стола, обмотал бокал, который ближе стоял, и притянул его к себе. «Ничего особенного», — произнес я, пригубив напиток. «Обычная паутина». Дед стоял, расширив глаза, и пытался увидеть, чем я подцепил бокал. «Ничего не вижу», — признался он. «Что за паутина? Откуда?» «Видимо, с фамильяром принял. Я пожал плечами. Но штука удобная». «А врать нехорошо!» — в один голос сказали со штопором, а затем уже один наставник добавил. «Впрочем, про магию айерархов пока лучше не рассказывать, ты прав». «Но как ты там среагировал так быстро?» Дед все еще не мог поверить тому, что увидел. «Я только глаза поднять успела, ты уже...» «Фьюти нет!» «А у меня сквозняк по затылку от этого осколка». «Это тоже часть новой магии», — ответил я. «Чутье, что сейчас что-то произойдет». «Полезно!» — кивнул дед, усаживаясь в кресло и расслабляясь. «Тут даже не поспоришь!» Я тоже решил расслабиться и слегка развалился в кресле. На какую-то минуту мне даже показалось, что все проблемы позади, и можно просто сидеть и ничего не делать. Минутка прокрастинации, так сказать. И именно в этот момент дед, отпив очередной глоток из бокала и поставив его обратно на столик, посмотрел на меня в упор и спросил, «А больше ты мне ничего не хочешь рассказать?» «Раз уж начал, — подумал я, — значит, надо идти до конца. Но просто так выдавать столь ценную информацию не хотелось. Даже не знаю, как тебе сказать» начал я притворно смущаясь. «Но «Ну, дело в том, что я не такой, как все. Я из этих... И специально подвесил театральную паузу. Из каких еще этих? спросил дед, приподняв бровь. С у нас не бывало. Из эфирников. Поспешил я закончить свою мысль, пока шутка не зашла слишком далеко. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а По ехидному выражению лица Державина-старшего я видел, что он тоже дурачится. «Я уж думал, маг перевоспитывать собрался!» Но улыбка быстро сошла с его лица. Это что ты эфирник, я догадывался уже некоторое время. Как хоть узнал?» «Да все тогда же. Я развел руками, как бы говоря, что ничего нового в этом мире не произошло». Во время клинической смерти, после контакта с красными труселями. «Эх, те грустно хохотнул дед. «Моя до сих пор со мной из-за них не разговаривает, сколько бы я ни пытался доказать, что они не мои! В смысле, не какой-то моей любовницы! Все впустую!» В своем воображении я увидел красные трусы, как огромный камень, упавший с неба в океан. И вот его уже давно нет на поверхности, но волны будут расходиться еще долго. И кто-то, увидев их, даже не будет знать, чем они вызваны. Хотя эти волны повлияют и на его жизнь. А сколько в жизни каждого мага таких красных труселей жуть. Извини, не хотел, проговорил я и поднял бокал. Но я вижу, ты не сильно удивлен. Ну, знаешь ли... Державин-старший развел руками. «После всего что я видел, там с одним Разумовским понятно было, что не пусканием ветров ты его укакошил. Про остальное я уже молчу. То есть подозревал ты меня давно. Решил зачем-то уточнить я, хотя это и так было ясно. Но искал подтверждение, да? Никит...» Дед нацепил на лицо снисходительную улыбку, просвечивающую сквозь бороду. «Я уже давно на этом свете живу и вижу чуть больше, чем люди хотят показать. Один факт того, что при дворе у нас готовятся изменения в законодательстве в части вывода из-под удара магов эфира, говорит о многом». Даже так, я был впечатлен, потому что даже не надеялся, что в этом направлении будут сдвиги. — А вот это даже для меня новость. — Вот видишь, как полезно иногда иметь деда-министра, — усмехнулся дед. — Там сейчас такая подковерная борьба идет, ты даже не представляешь. Как пауки в банке, — ляпнул дед, но тут же спохватился и поднял руки ладонями вперед. — Прошу прощения у твоего фамильяра. — Да ничего, он тебе уже целый выводок родственников в постель послал. Ответил я, вставая с кресла, после чего прошелся взад-вперед по комнате, попутно поставив бокал на стол. «С вами теперь глаз да глаз», — прищурился Игорь Всеволодович. «Так вот, император настроен очень твердо на изменение законодательства. Но кое-кто из абсолютов смириться с этим не может, назревает самый натуральный государственный переворот». К счастью, имена все известны, так что ждем арестов. А может быть, даже казней. Ничего себе. Я только сейчас понял, какой пласт внутренней политики шевельнул простым желанием защитить близких мне людей. И ведь это все просто так не успокоится. Нет, конечно. Согласился дед, наливая себе новую порцию. Но будем надеяться, наша возьмет. «Совсем скоро планируются закрытые слушания на предмет легализации эфирников. Полагаю, все начнется сразу после этого». «А ты, смотри, совсем не против того, чтобы эфирники вновь стали частью нашей империи», — проговорил я, задумчиво глядя в окно. «Я чувствовал завихрение над нами и то, как оно добавляет мне сил. Но также я чувствовал и фамильяра, который тоже вливал в меня силы» и эфирное сердце, занимающееся в часы покоя, тем же самым, но на своем уровне. «У меня были сомнения», — честно признался дед, после чего выпил глоток янтарной жидкости. «Все-таки изменение законодательства — дело серьезное. Тут недостаточно просто какого-то там прецедента». Но потом я сопоставил между собой некоторые факторы. Части, с которых касалась тебя и твоей дружбы, назовем это так, с принцессой. Стало быть, изменения эти готовятся, чтобы ввести в правовое поле тебя, а значит, в пользу нашего рода. чего бы я должен быть против?» «Хорошо, коль так», — ответил я, — «и поменьше бы потрясений. Вот только я почему-то не верил в то, что это возможно». «Не изменение, законодательства, тут, скорее всего, все получится, а вот в отсутствие потрясений». Вспомнились слова Магнуса перед тем, как он переместился куда-то еще. «Ты не сдохни». «Буду стараться, Магнус, буду стараться». «Кстати, что-то подсказывало мне, что за всеми этими шевелениями императора тоже стоит наш загадочный пришлый маг». Поговорив с дедом на отвлеченные темы, я решил, что мне пора домой. У меня лежали дневники Петра Кропоткина, требовавшие моего пристального внимания. «Я домой», — сказал я деду. «Ты как, со мной или еще тут побудешь?» Его вид прямо говорил о том, что он никуда не собирается. «Ты знаешь», — ответил мне Державин-старший, — «давно я в своем месте силы не был». Мне нужно подзарядиться, так что поезжай, а я, скорее всего, завтра вернусь. Мы простились, я спустился на стоянку, сел в машину и распорядился везти меня домой. В этот момент раздалась трель телефона. Звонила принцесса. Странно, она никогда не звонит без предварительного сообщения». Буквально за 10 минут до этого состоялся другой телефонный разговор. Император, обеспокоенный приходящими к нему новостями, позвонил дочери. Привет, моя хорошая, как у вас дела? Спросил он голосом слегка торопливым, говорящим о том, что сделал он это для проформы. Да ничего, ответила Варвара. Работаем с Валин на заводе, внедряем державинскую социальную программу. Все хорошо. Давно я так не отдыхала. — Ну, если для тебя работа на заводе — отдых, то даже не знаю, что за сатрап тебя до такого довел. Ярослав Иванович всегда пытался шутить с дочерью, но получалось у него обычно из рук вон плохо. — Ох, папенька, — подхватила тему Варвара, — вы даже не представляете. Оказывается, так тяжело быть принцессой, просто жуть. Как у вас с маменькой? «Все хорошо, кстати», — оживился император. «Спасибо, что спросила. Только сегодня помирились». «Ну вот и отлично». Принцесса явно куда-то спешила, ее отцу это не нравилось. Он хотел ее как-то предупредить, но не знал даже с чего начать. «Как твоя эта бесконтролка? Или ее уже нет? Дуга магическая зарастает?» Он понимал, что несет чушь, но нужно было что-то говорить, чтобы дочь не закончила разговор. Без уже давно нет, пап. Перейдя на серьезный тон, ответила Варвара. Так что ситуация в магии, да, постепенно нормализуется. Правда, процесс этот не быстрый, поэтому придется подождать. Но мне тут очень нравится, так что не в тягость. И сколько же ждать? спросил Ярослав Иванович. «Магнуса нет, чтобы сказать точно», — ответила Варвара и затем задумалась, судя по всему размышляя, говорить что-то о конкретных сроках или нет. «А вот Хун Ли говорит, что два месяца нужно как минимум». «Однако», — произнес император и тут же решил вывалить на дочь свои опасения. «Ты только там это, с иностранцами никакими не общайся, ладно?» Да какие тут иностранцы-то?» хмыкнула принцесса. «В основном наши работяги. Если и говорят так, что не поймешь ничего, то не по причине другого языка, а потому что лыка после зарплаты не вяжут. Но мы с Валей тут ведем потихоньку профилактику алкоголизма. А что случилось-то?» «Молодцы, конечно!» Ярослав Иванович хотел быть уверенным, что его дочери ничего не угрожает. Лучше тогда и вообще с магами не общайся. Вот есть вас там трое, и ладно. Да что такое-то? Варвара наконец-то заинтересовалась секретностью информации. Видишь ли, приходят очень тревожные новости из-за границы. Очень быстро распространяется какая-то неизвестная болезнь, которая поражает только магов. Вообще неизвестно, как она передается, что является ее возбудителем. Но уже поражены практически все монаршие семьи в Европе. Близкие к ним, кстати, тоже. Монарх раздумывал, озвучивать ли всю информацию до конца. И насколько все это серьезно, принцесса тут же собралась, готовая впитывать информацию. Настолько, что среди аристократии ее назвали магической чумой, ответил император, и у него самого по спине побежали мурашки. Сначала думали, что венерическая, но, кажется, все гораздо серьезнее. «А какие симптомы?» — поинтересовалась Варвара, отмечая все мелочи. «Пока точно известно, что начинают чернеть пальцы рук, а затем на них высыхает кожа», — ответил Ярослав Иванович. «И да, к ужасу российской аристократии оказалось, что эту заразу уже занесли и к нам». Первый случай, о котором известно, Сергей Скуратов. Лежал в больнице, ни с кем, кроме персонала, не контактировал, и на тебе. Еще утром, говорят, был более-менее, а сейчас уже руки почернели. Короче, чтобы ты понимала, везде царит тихая паника, а там, где ее нет, просто еще ничего не знают. Спасибо, папенька. «Теперь-то я буду совершенно спокойна», — с сарказмом заметила принцесса. «Кто предупрежден, тот вооружен», — ответил на это император. «Так что никаких контактов с неизвестными магами, да и с известными тоже. А вот с рабочими сколько угодно». «Ты бы себя слышал со стороны», — улыбнулась Варвара. «Ладно, надеюсь, нас эта зараза не затронет. Аскуратов всего лишь исключение». «Хотелось бы верить», — проговорил император и вдруг перешел на полушепот. «Ты, главное, береги себя там, хорошо?» «Конечно, отец», — ответила Варвара и постаралась вложить в голос всю возможную теплоту. «Со мной все будет хорошо, обещаю». «Привет», — сказала Варвара, когда я ответил на звонок и тут же перешла к делу. У тебя все в порядке?» «Да, все хорошо», — ответил я, не совсем понимая, почему она так взвинчена. Только не хватает одной принцессы в непосредственной близости. «А что случилось?» «Только что с отцом разговаривала». Я слышал, что Варвара пытается говорить спокойно, но где-то внутри нее прорывается волнение. «Он говорит, что в Европе какая-то магическая чума разразилась». Причем забирает эта болезнь мгновенно, и лекарств от нее нет. Да и какие лекарства? Никто не знает, что это вообще такое. Магическая чума, переспросил я. Первый раз такое слышу. Ты уверена, что все правильно поняла? Если бы такое было, сейчас бы об этом все СМИ трубили бы на перебой. Нет. Принцесса растянула слово, чтобы то стало более весомо. Заболевшие представители самых богатых родов о таком не будут кричать. Будут молчать в тряпочку до тех пор, пока станет невозможно скрывать. А тем временем чума охватит всех магов. Я еще раз проанализировал все то, что она сказала. Так, хорошо, но это в Европе, так? Думаешь, к нам эта зараза тоже перекинется? Даже спрашивая об этом, я был совершенно спокоен. Почему-то мною владела твердая уверенность, что нас это не коснется никаким боком. Бывает у меня такое чувство, и обычно оно не подводит. «К сожалению, уже», — грустно проговорила принцесса. «Отец сказал, что уже есть как минимум один заболевший, и это не поверишь, Сергей Скуратов». «Ого! Не сказать, чтобы испытывал какие-то теплые чувства к данному человеку». Но беда всегда сильнее задевает тебя, если она случается с кем-то из твоих знакомых. А как он хоть заразился? Он же в коме, в больнице или нет? Как ею заражаются, вообще никому не известно. Так что тут ничего сказать не могу совершенно. Ответила Варвара, начиная чистить, как всегда бывало, когда она нервничала. А вот из кома Сергей вышел, но находится по-прежнему в больнице его состоянии мне, к сожалению, ничего не известно. Так, а какие хоть признаки у этой магической чумы? Я решил действовать по самой банальной прямой логике. Что за симптомы? Как узнают, что человек заболел? Отец сказал, что у заболевших чернеют пальцы и сохнет кожа. Начала Варвара, а я чуть было не крикнул ей, что ваша магическая чума – обычное отравление эфиром но нашел в себе силы сдержаться, ведь это могло оказаться не так. А затем это все распространяется выше по рукам и перекидывается на тело. Перед моим внутренним взором предстала измученная громовое с черными прожилками, идущими от руки к шее. Где находится Скуратов, я говорил уже быстро и четко, так как у меня созрел план. Мне нужно было лишь увидеть Сергея, чтобы удостовериться в своей догадке. «Если я окажусь прав, это значит...» «В Кремлевском лазарете», — растерянно ответила принцесса. «А тебе-то зачем?» «Сделай мне, пожалуйста, допуск, будь добра». Быстро проговорил я ей и обратился к водителю. «Роман, разворачивай, едем в Кремлевский лазарет». «Какой допуск?» С пока ещё холодной яростью проговорила Варвара. «Я тебе зачем это все говорю?» «Чтобы ты держался подальше, а по возможности вообще уезжал из города. Я же тебе объясняю, дураку!» Она наконец-то перешла на крик. «Что болезнь невероятно заразная. А ты чего хочешь? Сразу заразиться и умереть? Знаешь, что Державин? Надейся! Так просто ты от меня не отделаешься!» «Варвара!» — позвал я, дождавшись, пока она выплеснет эмоции и успокоится. «Дело в том, что я, возможно, знаю, что это такое. Есть большая вероятность, что никакая это не чума». «А если не знаешь, это чума?» «Невероятно, но я услышал слезы в голосе девушки. Вот уж не знал, что настолько дорог ей. Что ж, в дальнейшем придется это учитывать, чтобы не причинять боли. Если чума, то мы все равно все умрем. Не переживай». Спокойно, насколько это возможно, пытаясь не хихикать, ответил я. Там нужна будет либо невосприимчивость, либо лекарство. Так что сделай, пожалуйста, императорский доступ. А если не чума, то что? До Варвары дошло, что я ей сказал фразой ранее. До этого, видимо, страх слишком сильно застилал мозг. А вот этого я тебе пока сказать не могу. Государственная тайна. Не прокатит моментально ответила принцесса. «Государство — это я». «Да что ж такое-то?» — в сердцах выпалил я, но тут же нашелся. «Хорошо, хорошо. В любом случае по телефону такое обсуждать не следует, даже по защищенной линии». «Будь по-твоему», — смягчилась Варвара, но я чувствовал по голосу, что она буквально переступает через себя. «Я закажу тебе пропуск, но я хочу знать то, что знаешь ты. Понятно?» «Понятно». Я снова включил ироничный режим. «А что, если эта информация не сильно в правовом поле?» Начал было я, но принцесса ловила все на лету. «Не переживай, я тебя казнить не буду. Ты мне живой нужнее». Причем сказала она это до того кровожадным тоном, что я не смог сдержать улыбки. «Пропуск готов. Жду от тебя отчет». «Слушаюсь, моя принцесса», — произнес я. «И раз уж у нас все-таки осталось пара минут, чтобы поговорить о личном, я скоро приеду в Крым». «О, здорово!» — Варваре оставалось только в ладоши захлопать, так она была рада. «Отлично. Она долго? «Не знаю точно, но это рабочая поездка, так что может растянуться и на месяц, а то и дольше». «Ни слова больше, а то я сама прилечу и тебя похищу, понял?» Последние слова она практически прорычала. «Никаких переговоров с террористами», — ответил я, и мы оба засмеялись. Тем временем перед машиной мелькнули ворота кремлевского лазарета. «Я приехал, как что-то пойму, сообщу. Остальное расскажу, когда приеду». «Хорошо», — грустным голосом отозвалась принцесса. «Только звони мне чаще, пожалуйста». Я пообещал, и мы на этом расстались. Машину пропустили на территорию, и я готовился увидеть почерневшие пальцы Скуратова, но увидел гораздо больше. В частности, такого, к чему и готов не был. Молодая медсестра с сосредоточенным, но растерянным лицом выдала мне халат и проводила в палату к Скуратову. Как я понимаю, если бы не императорский допуск, никто меня сюда не пустил бы. Палата была заставлена различным оборудованием, а возле кровати дежурили два лекаря. Они, судя по их виду, уже опустили руки, не надеясь помочь пациенту. Взглянув на Скуратова, я первым делом решил, что медсестра перепутала палаты и привела меня не туда. На белых казенных простынях лежала черно-коричневая мумия, грудь которой лишь по какому-то странному капризу природы еще вздымалась. «Разрешите», — попросил я лекарей, и меня пропустили к тому, что уже даже не выглядело как человек, а лишь сохранило похожие черты. Обычное магическое зрение не дало ни черта, как я, собственно, и предполагал. А вот взгляд через эфир показал мне очень многое. Во-первых, передо мной был действительно Сергей Скуратов, точнее то, что от него осталось. Во-вторых, магическая энергия из него выкачивалась, но весьма хитрым способом. Поток ментальной магии был словно завернут в тонкий слой магии эфирной и в таком виде покидал тело. В-третьих, делали это магические паразиты. Вот только в Сергее, в отличие от Катерины, я их насчитал целых четыре штуки. При этом они сильно отличались от того, которого я оторвал от источника Громовой. Впрочем, об этих паразитах я мог сказать не очень много, так как они уже растворялись в тканях Скуратова, распадаясь на отдельные фрагменты. Аппарат, попискивавший в такт сердцебиению, вдруг выдал сплошной сигнал. Я потянулся было, чтобы уже по привычке завести сердце Сергея, и застыл, потому что сердца как такового уже тоже не было». Его волокна отслаивались, опадая куда-то внутрь организма черным пеплом. Тело скрутилось в последней судороге, агония оказалась жуткой, кожа сухими лохмотьями слизалась с черепа, щеки ввалились и провалились, являя свету коричневые зубы, крошащиеся от простого сжатия челюсти. Сухожилие перекосило, они стали рваться, расшвыривая куски чернеющей плоти по всей палате. И, несмотря на это, Скуратов все еще был жив. Я не знаю, как так вышло, но когда с глаз отлетели иссохшие пергаменты век, я увидел в них безумие, вызванное дикой болью. В неистовом порыве челюсть рассыпающейся мумии открылась. «Помогите!» — кажется, раздалось оттуда. Но я могу ошибаться. Возможно, мне все это привиделось. Через пять минут на простынях больничной койки чернела труха, бывшая когда-то плотью молодого человека. И каким бы он ни был, он не заслужил такой смерти. Я отошел в угол палаты отвернулся от суетящегося персонала, которому именно сейчас было вообще не до меня. И на эфирном экране набрал сообщение. «Ваши радикалы в конец оборзели. Если вы мне не хотите помогать, я остановлю их сам. Если вы проигнорируете и это сообщение, буду считать, что наш договор расторгнут». Прошло минуты три, прежде чем мне ответили. Сегодня 19.00, смотровая площадка Останкинской башни, Марио сан Донато. Ого, — подумал я, — кто-то новенький отозвался. Принцессе я написал, что она может спать спокойно, никакой чумы нет. С подробностями позвоню позже, возможно, завтра. В ответ она прислала мне сердечко, чем вызвала очередную улыбку.